Москва, Лубянка, наши дни. Товарищ генерал, из иностранцев, прибывших в Россию за последние три месяца, заслуживают внимания всего несколько человек. Наиболее перспективная для нас фигура, по заключению аналитиков, некто Отто Валенберг, 1917 года рождения. Немец, прибыл из Ганновера. В нашей стране уже второй раз. Первый раз он посещал СССР, как вы уже поняли, в мае 1974 года. Цель поездки, как и в прошлый, туризм. Остановился в гостинице «Пекин». В разговоре с гидом выразил желание посетить Смоленск. Вместе с ним в Москву прилетели Ганс Фишер, 1969 года рождения, и Гюнтер Браун, 1967 года рождения. Заслуживает особого внимания тот факт, что оба они — По нашим данным, бывшие сотрудники службы военной контрразведки ФРГ. Так называемый МАД. Судя по всему, те еще перцы. Вот их фото. Я положила на стол перед генералом несколько цветных снимков. Прилетели в Москву еще 29 июля. В аэропорту Домодедово сразу взяли на прокат машину, так что теоретически они вполне могли 30 июля, когда был застрелен Шварц, быть в Смоленске. Сейчас за ними установлено круглосуточное наблюдение, дистанционная прослушка и прочие прелести жизни. Изучаются записи камер видеонаблюдения, установленных на Минском шоссе, послан запрос на арендованную ими автомашину в ГИБДД. Закончив доклад, я села. Дай бог, чтобы вы не ошиблись. Тарасов опять взялся за свои любимые очки. «Ну а теперь это забота служб наружного наблюдения. Надеюсь, в гостиничном номере жучки не стали устанавливать?» Обижайте, товарищ генерал. Мы же все понимаем. Они же спецы из контрразведки. К чему сразу расстраивать людей?» Суходольский почесал гладко выбритый подбородок и хитро мне подмигнул. Тарасов подозрительно покосился на Мишку и продолжил. Все понятно. Службу наружного наблюдения вы нагрузили работой, а что сами думаете делать? Прокатимся по наиболее вероятному маршруту Смоленской колонны. Я тут набросала на досуге примерную схемку. Осторожника опросим жителей окрестных деревень. Должен же кто-то еще остаться в живых и помнить те лихие годы. Добро. Продумайте свою легенду и выдвигайтесь. С местными органами МВД старайтесь никоим образом не пересекаться. В общем, действуйте полностью автономно. Если вдруг появится какая-либо новая информация, я вам незамедлительно дам знать. Все свободны. Когда за сотрудниками закрылась дверь, Тарасов сел за стол, достал из ящика стола фляжку и приснул себе полстакана коньяка. Выпил залпом, крякнул от удовольствия и нажал кнопку в столешнице. Полковника саботажа, ко мне срочно. Разрешите? На пороге появился первый заместитель Тарасова, невысокого роста, с полным, почти круглым и на первый взгляд наивным лицом, получив утвердительный ответ, одернул мешковато сидевший на нем китель, бочком протиснулся в кабинет и осторожно присел на краешек стула. Не дать не взять бухгалтер занюханного колхоза, но в управлении хорошо знали, что за его абсолютно безобиднейший Для непосвященных внешностью скрывается непревзойденный мастер рукопашного боя, способный в одиночку перебить с десяток американских зеленых беретов. Причем, как говорится, без шума и пыли. Были, знаете ли, прецеденты еще во времена Карибского кризиса. Вот что, полковник, завтра с утра снимай наружное наблюдение с немецких гостей. Прослушку пока оставим, мало ли что, но топтунов наших убирай и пускай те не приближаются к немцам даже на пушечный выстрел. Иначе чует мое сердце с пугнем этих прохвостов. Помнишь, как англичан тогда, в 80-м? То-то. По ним сейчас плотно работает группа Суходольского. Думаю, они сами справятся. Тем более, и Грани сегодня так завтра переместится в район Смоленского лесного массива. А там другие правила, сам знаешь. В общем, группу Суходольского пока в известность не ставить, Я так понимаю, фрицы сами на них выйдут.